Глава 17. Кабинет у ректора был шикарный во всех смыслах. а Отчасти мы с Нораном приложили к этому шику руки, точнее, кошельки. Половина наших конфликтов оканчивалась вандализмом, за который мы честно и щедро платили. Всегда исключительно пополам, хотя Норан, конечно, пытался первое время поиграть в аристократа и покрывать все расходы единолично, но... Во-первых, я была принципиально против. Я ведь не какая-нибудь там нищенка. Сама могу оплатить своим маленькие и не очень капризы. А во-вторых... После того, как мы нечаянно осушили прудик в академическом парке, полном редкой флоры и фауны, чек нам выкатили таких размеров, что даже мой женихатый герцог крякнул. В общем, в кабинет к ректору мы пришли как к себе домой, привычно расселись по гостевым креслам и даже не вздрогнули, когда следом вошел ректор, громко хлопнув дверью. Ректор, между прочим, был милейшим мужчиной. Невысокий, пухленький. Говорят, он был очень добр к студентам, их шалостям и затруднительным положением. Но вот ровно до тех пор, пока в его академию не поступили мы с Нораном. «Вы в конец оборзели!» Без вежливых расшаркиваний проорал ректор. Справедливости ради, расшаркивался он с нами первые три раза, а потом уже сразу переходил к сути вопроса, ну, то есть в основном орал. Я изобразила жалостливую мордашку и «Господин Нетлик, я так испугалась, так испугалась! Я думала, он меня убьет!» Но ректор, ожидаемо, не купился. «Хартман, прекрати прикидываться немощью. За пять лет это еще ни разу не сработало». Но попробовать-то стоило», — пробормотала я. Рядом понимающих хмыкнул Ледяной. Ему, ввиду половой принадлежности, изображать даму в беде было невозможно. «Значит так». Нетлик переводил взгляд с меня на Нурана и обратно. «Мне это надоело. Вы уже без пяти минут выпускники Академии, а ведете себя как малолетние беспризорники». Я открыла рот, чтобы возмутиться этим вопиющим сравнением. Лидия или где, в конце концов? Но ректор это заметил и рявкнул на упреждение. «Сыц!» И обиженно поджала губы, готовая стойчески вынести всю головолмойку и любую сумму в чеке. Но ректор оказался коварнее. «И раз вас наказывать бесполезно!» — медленно проговорил Нетлик. «Будете отрабатывать трудовой повинностью!» Мы с Нораном в жизни не были так красноречивы и так единодушны. э э Завхоз как раз жаловался, что ему не хватает лишних рук. С прямо-таки садистским удовольствием проговорил ректор. Стоило ездовых мантикор чистить, например. Господи, Нетлик! Тоном высокомерной придворной сволочи начал мой жених. Я все-таки герцог и... И я с удовольствием расскажу вашему отцу и дяде, за какие заслуги вы получили это наказание. Уверены, что хотите, чтобы они знали о том, как вы гоняете собственную невесту по академии? Норан нехорошо так прищурился, но парировать было нечем. Император за такие шутки по голове не погладит. Да и Норан старший мужик с легендарно крутым характером. Спустя еще час лекции о поведении представителей благородных сословий в Академии, мы с ледяным вышли из кабинета ректора, максимально заряженные позитивом и вдохновленные на трудовые подвиги. В основном каждый думал о лопате и как прикопать оппонента в сугробах таким дивным способом, чтобы по весне не нашли. Но на новый виток нашей разборки выйти не успели — Прямо по дверью ректора нас ждал академический завхоз, и был он такой счастливый, что стало страшно. Пахать на нас будут со всем возможным энтузиазмом.